Глава первая В одном густом тропическом лесу жил да очень забавный зверек. Звали его Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своем тропическом лесу. А назвали его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал и встретился с людьми. Ведь это же люди дают зверям имена это они сказали слону что он слон, жирафу что он жираф, а зайцу что он заяц. но слон если бы подумал мог бы догадаться, что он слон ведь у него же очень простое имя а какову зверю с таким сложным именем как гипопотам поди догадайся что ты не ги по -там, не по, -по -там, а именно гипо там. Так вот и наш зверек. Он никогда не задумывался над тем, как его зовут, а просто жил себе дыжил в далеком тропическом лесу. Однажды он проснулся утром рано, заложил лапы за спину и отправился немного погулять и подышать свежим воздухом. Гулял он себе гулял, и вдруг около большого фруктового сада увидел несколько ящиков с апельсинами. Недолго думая, Чебурашка забрался в один из них и стал завтракать. Он съел целых два апельсина и так объелся, что ему трудно стало передвигаться. Поэтому он прямо на фруктах и улегся спать. Спал Чебурашка крепко, он, конечно, не слышал, как подошли рабочие и заколотили все ящики. После этого апельсины вместе с чебурашкой погрузили на корабль и отправили в далекое путешествие. Ящики долго плавали по морям и океанам и в конце концов оказались во фруктовом магазине очень большого города. Когда их открыли, в одном апельсинов почти не было, а был только толстый-притолстый чебурашка. Продавцы вытащили чебурашку из его каюты и посадили на стол. Но чебурашка не мог сидеть на столе. Он слишком много времени провел в ящике, и у него затекли лапы. Он сидел, сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да и чебурахнулся со стола на стул. Но и на стуле он долго не усидел. Чебурахнулся снова на пол. «Фу ты, Чебурашка какой!» — сказал про него директор магазина. «Совсем не может сидеть на месте». Так наш зверек и узнал, что его имя — Чебурашка. Ну как же мне с тобой поступать?» — спросил директор. «Не продавать же тебе вместо апельсинов». «Не знаю», — ответил Чебурашка. «Как хотите, так и поступайте». Директору пришлось взять чебурашку под мышку и отнести его в главный городской зоопарк. Но в зоопарк чебурашку не приняли. Во-первых, зоопарк был переполнен, а во-вторых, чебурашка оказался совершенно неизвестным науке зверем. Никто не знал, куда же его поместить, то ли к зайцам, то ли к тиграм, то ли вообще к морским черепахам. Тогда директор снова взял чебурашку под мышку и пошел к своему дальнему родственнику, тоже директору магазина. В этом магазине продавали уцененные товары. «Ну что же», — сказал директор номер два, «мне нравится этот зверь. Фу, похож на бракованную игрушку. Я возьму его к себе на работу. Пойдешь ко мне?» «Пойду», — ответил чебурашка. «А что мне делать?» «Надо будет стоять в витрине» и привлекать внимание прохожих. Понятно? Понятно, — сказал зверек. А где я буду жить? Жить? Да хотя бы вот здесь, — директор показал Чебурашке старую телефонную будку, стоявшую у входа в магазин. Это и будет твой дом. Так вот и остался Чебурашка работать в этом большом магазине и жить в этом маленьком домике. Безусловно, этот дом был не самый лучший в городе, но зато под рукой у чебурашки всегда находился телефон-автомат, и он мог звонить кому хочешь, прямо не выходя из собственного дома. Правда, пока ему некому было звонить, но это его нисколько не огорчало.